Сережу Коноваленко крепко обидели. Когда он, боевой офицер, вернулся из Чечни в родной город, оказалось, что квартира в новом доме, которую он строил на паях, ему не принадлежит. Как уж это вышло, что вместо трехкомнатной квартиры в новом районе ему выдали ордер на лачугу в трущобах, он разобраться не умел и не хотел. Он сразу отправился в суд. А в суде сказали, что документы в порядке. Просто в них вкралась досадная ошибка. Улица, на которой строился новый высотный дом, называлась 9 января, а в документах значилась улица 9 мая. И документы абсолютно правильные и подлинные. Представитель строительной компании, надувший Сергея, приподнялся до заместителя мэра. Но Коноваленко был упорным, пробился на прием и потребовал ответа. Чиновник пожал плечами и сказал, что Сергею просто не повезло. «Нужно забыть о плохом и двигаться дальше». Сергея эта перспектива не устроила, и он набил мошеннику морду. Приехала милиция и упаковала хулигана на 15 суток. По-дружески упаковала. Чиновник требовал уголовного дела. Но Сергея отмазал такой же, как он, ветеран, работавший в милиции. Из тюрьмы Сергей вышел абсолютно сломленным. Он понял, что никто ему не поможет. Никто справедливости искать не будет. И он въехал в эту уродливую халупу на окраине города. И даже какое-то время прожил там, пытаясь обустроить быт. Домик Сергея был кособокий, разваливающийся, штакетник старый и гнилой. Калитка держалась на одной петле. Палисадник и огородик во дворе заросли осотом и бурьяном. Окна пыльные, в дорожках от дождевых капель. Поленница у забора тоже была скособоченная, с выдранными досками, беспорядочная, разбросанной щепой. На гвозде, вбитом в стену, висела ржавая ножовка. Даже дверь в дом была закрыта на гвоздик. До последнего Сергей надеялся отвоевать свою квартиру и не жить в этом убожестве. Но деваться было некуда. Эти шесть на шесть метров были единственными, что у него осталось. Коноваленко принялся за дело. Отмыл окна... Поправил забор, выкосил траву, протопил печь. Одному жить можно. Если экономить, можно когда-нибудь пробурить скважину и иметь свою воду. Поставить электрогенератор и иметь электричество. Канализацию Серега мог сделать сам. И даже выкопал под нее колодец. Железные обручи обиды, сковывавшие грудь, как будто отпустили. Коноваленко стал строить планы на будущее. И все было бы хорошо, если бы он во время мытья полов случайно не опрокинул ведро. Серега чертыхнулся и начал было собирать пролившуюся воду тряпкой, как увидел, что вода быстро убегает сквозь половицы. Так Коноваленко обнаружил в своем доме подвал. Здесь под землей некогда держал своеобразное хозяйство очень аккуратный и педантичный человек. Может быть учитель химии или физики. Может, сотрудник какой-то лаборатории. Стены подвала были обшиты вагонкой. Вдоль досок тянулись трубы, запитанные, по всей видимости, от железной буржуйки, стоящей в углу. Хозяин не только отапливал помещение, но и подсушивал доски. Здесь царил идеальный порядок. Все рассовано по баночкам и коробочкам. Баночки и коробочки по полочкам. Верстак с инструментом, колбой и банки с реактивами – Селитра, Бертолетова соль, сильные кислоты. Над верстаком дополнительная лампа и принудительная вентиляция, уходящая в вытяжной шкаф, соединенный, если Сергей ничего не путал, с печкой наверху. Здесь было электричество. Видимо, где-то рядом проходил подземный кабель, и предыдущий хозяин сумел к нему подцепиться. Среди книг и журналов значительное место занимала старая, дореволюционная еще литература о том, как в домашних условиях изготовить бомбу. Сразу вспомнилось недавнее происшествие из новостей, как в США такой же сварщик, как Серега, обиженный сильным эмир сего, встал на защиту своей чести. План сложился сам по себе, будто всегда был в голове. Развязать уличную войну, запугать всех и больших, что безнаказанно угнетают малых и малых, что привыкли глотать обиду и не роптать и в этом всеобщем ужасе убить обидчика, заставив перед этим вернуть то, что принадлежит Сергею по праву. А потом можно хоть в тюрьму, потому что главное – это справедливость. Он подготовил первое взрывное устройство еще зимой, но что-то напутал с рецептурой, и бомба взорвалась раньше времени. Контузии получили два офицера местного гарнизона, оклемались быстро – Однако большого резонанса этот взрыв не наделал. Все посчитали, что это просто бандитские разборки. На какое-то время Коноваленко затаился. Он искал ошибку в рецептуре. Искал долго. Извел кучу реактивов. Но все же нашел идеальное сочетание компонентов. И после испытаний за городом решил, что готов. Зарядов он приготовил сразу много. Рассовал бомбы на автобусных остановках, у киосков, у магазинов. Установил разное время – на сутки, на несколько часов, на неделю. Электронные часы позволяли отсрочить взрыв хоть на месяц, лишь бы заряд не намок, да батарейки не сели в часах. Нуляж бомбы Сергей заложил в урну, чтобы посмотреть, как быстро могут обнаружить устройство в самом легкодоступном месте. Если бы не Юся, коробка так и пролежала бы в урне – пока коммунальщики не приехали забирать мусор. И на кой Юси потребовалось совать в пингвина голову? С этого момента все пошло не так. Отчего-то ФСБ посчитала дворника, поднявшего тревогу, пусть и ложную, подозрительным, похожим на чеченца. Контора рассматривала только один вид терроризма со стороны чеченских сепаратистов. Благородную ярость всерьез никто воспринимать не хочет. Поэтому Коноваленко и пришел к Юсе. «Уходи! Христом Богом прошу!» Сказал Сергей, обалдевшему от такой информации коллеге. «Тут скоро совсем жарко сделается. Не хочу я, чтобы на тебя все думали. Мне нужно, чтобы меня боялись». «Зачем?» – спросил Юся. Но Сергея жалко было смотреть. Абсолютно безумное лицо, трясущиеся руки. «Я никуда не уйду, потому что ни в чем не виноват». Твердо сказал Юси, а вот тебе лучше уйти и убрать все свои бомбы, пока не поздно. Сергей вышел на улицу, глубоко вздохнул и отправился убирать бомбы. До утра должен успеть.